может показаться подозрительным, графиня уехала с дочерьми в небольшую деревню вблизи Ярославля и наняла людей, которые должны были заранее уведомить ее о приближении партии ссыльных. Пересыльный пункт находился в трех верстах от этой деревеньки. Прошло два дня, и графине донесли, что партия, состоящая из пяти восков, приближается к пересыльному пункту и что начальник конвоя послал подчиненных